На следующий день я случайно столкнулась с Пауром в холле у чайной. Я и не думала его искать, но похоже, он сам нашёл меня. "Привет. Ты не хочешь узнать моё имя?" прямо посмотрев на него, спросила я. Его глаза так забегали, что я уже знала, чем закончится разговор. "Извини, но я не должен был тогда это нарушение. Не хочу, чтобы это как-то повлияло на нас обоих." Пробормотал что-то нелепое он и смущённо тряхнул головой. Ты же никому не расскажешь? Трус. Молча усмехнулась я, отступила и подарила ему на прощание самую разочарованную улыбку. Больше мы не встречались. Он подарил мне новый опыт, только и всего. Да и Пауэр после выпуска, кажется, улетел в другой город на стажировку.